«Только не такую, как моя», — напомнила себе девочка, едва сообразив, что стала забываться. Грася, паня Возняк, не верила. «Не может человек измениться так быстро», — понимала она. «Будь у Евы сила, женщина и не вспомнила бы о брошенной семье, оставленной столько лет назад. Настолько давно, что черты её лица уже начали стираться из памяти девочки. А её брат, мать, не помнил от слова совсем». Януш отнёсся к Еве более благосклонно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 Взгляд главы обратился к двери. Крепко обитый пластинами металла, находившуюся под заклятием, способной сдержать ведьмака. Только ненадолго. «Надеюсь, сёстры там наверху сумели выкроить мне время», — подумала она, понимая, чего стоило это самое время, даже жалкие секунды сёстрам. Влюблённый мужчина, к тому же сильный ведьмак, вдвойне опасен, а значит, в ряду круга заметно поредеет. огнешка повернула голову и увидела тело Ульяны, лежавшее на алтаре. Всё, как и прежде, неподвижная, почти неживая. Её душа слишком далеко, но вернуть её обратно не составит труда, если Роланд успеет. Он достал живую воду. Значит, стрык больше нет или они убежали в своё логово, трусливо поджав хвосты. Агнешка провела руками над хрустальным шаром, поднятым с каменного пола. Велела показать ведьмака. Шар отразил только темноту, глубокую, без единого проблеска света.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 — сказал Роланд. — Мне нужно тело Ульяны. Если откроешь, я заберу её и уйду. Оставлю твою чудушную жизнь тлеть в умирающем теле. Но в ответ была лишь тишина. Роланд подождал ещё немного, а затем отошёл на несколько шагов назад и ринулся на преграду. Голкий треск его пронзило острой болью, которая взорвалась в каждом суставе, в каждой жилке. Роланд отошёл, почти не чувствуя боль, не обращая на неё внимания.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 Скоро сама узнаешь. Мара протянула ко мне свои руки, положила их на плечи и что-то проговорила. Но я уже не слышала её слов. Откуда-то из воздуха донёсся жаркий шёпот. «Уля! Уля!» А голос такой знакомый, такой родной. «Вернись! Вернись ко мне!» Уже громче. И Мара начала таять. А её руки на моих плечах стали невесомыми, лёгкими и прозрачными. «Мы ещё увидимся!»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 сказала себе женщина и погрузила руки в тёплую воду, стараясь не обращать внимания на то, что происходило за её спиной, в соседней комнате. Дочь и бывший муж просматривались в проёме, и Еве даже была видна нога мальчика, игравшего в углу. Но вот уж что-то проговорил и решительно встал. Гражина шагнула было за мужчиной, но передумала и осталась стоять на месте, глядя, как её отец идёт на кухню, где Ева копошилась с двойным усердием.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 Когда-то она любила. Могла любить. «Куда делась моя любовь?» — подумала Ева и почувствовала, как тяжёлые руки мужа обняли её в ответ. Чуть помедвежье неловко прижали к крепкой груди, а затем он отпустил её и ушёл. Ева ещё некоторое время стояла и просто смотрела в пространство перед собой, размышляя. Это объятие что-то надломило в её душе. «А что, если...» — подумала она с тоской. «Если я действительно всё ещё могу вернуть?»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 хотя сейчас она понимала, что её злость направлена не на сына, а на себя саму. «Я ведьма», — сказала она себе. «Моё место в круге. У Грайся много силы. Я вернусь сильнее, чем была. Агнешка примет меня. Я заставлю её сделать это. И мы ещё поглядим, за кем останется место главы». Ева склонилась к лицу дочери. Рукой ухватила её за подбородок и одним нажатием открыла рот девочки. «Что ты делаешь?»